Глава 35. Дана Вода. «Прыгайте, шанки, Прыгайте!» Вопль бабки был такой пронзительный и неожиданный, что Митя сам едва не свалился за борт. Он прокатился над рекой, будто хлыстом стегнул по застывшим фигурам лоцманов. Оба дернулись и, не озираясь, не колеблясь, ринулись к борту и спрыгнули прямиком в воду. «К берегу, дети!» — заверещала бабка, а Митя нашарил на шнурке рядом с крестиком подаренный оборотнями свисток и дунул в него изо всех сил. Звука не было. Просто бабка вдруг вскрикнула и схватилась за голову, а нарезающая круги чайка суматошно забила крыльями и плюхнулась на воду. Митя дунул снова. На его глазах третий пара дракар проскользнул меж порогами, а следом показался четвертый. Почему ничего не происходит? Почему медля ночи? «Ходи, дудеть, еще раздуделся. Держась обеими руками за голову, простонала бабка. А ну, греби давай, греби так, чтоб душа выскочила и лежить хочешь? Митя уронил свисток и впрямь, что уж толку, но за весла хвататься не спешил. Он перевесился через борт и окунул в воду, украшенные скупым неброским шитьем рукава. — Ты шо рабишь? Думаешь, я клюку мою выкинув, так можно не слухатись? Старуха попыталась лягнуть его ногой. — Замолкни, старая! — отбивая удар, рыкнул Митя. — Ему нужна, нужна помощь! «Пожалуйста, Дана, вода, внучка твоя просит за меня и тех, кто со мной, помоги добраться до берега!» Вода под кормой вскипела. Митя едва успел хлопнуться обратно на скамью и задрать вверх весла, как Ялик словно приподняла над рекой, так ребенок взмахивает сложенным из бумаги голубком, и Ялик полетел. Едва касаясь воды... Оставляя за собой пенный след поперек застывшего течения, он несся прямиком в борт коварному варяжскому купцу. На пароходе заорали, засвистела боцманская дудка, гулко ударило пароходное колесо, ахнуло ружье. Митя столкнул бабку на дно лодки и рухнул следом, пуля звонко цокнула прямиком в скамью, где он только что сидел, отлетела щепка. Несущаяся стрелой лодка мгновенно выскочила из прицела, но там, на борту, не сдавались. Снова засвистела дудка. Из борта загрохотали выстрелы. Один, второй, третий. У Мити заледенела спина. Сейчас пуля вонзится между лопатками, будет горячо и больно. Гром выстрелов утонул в оглушительном грохоте. Перед носом ялика возникло пароходное колесо. Его лопасти молотили по воде, захлёстывая ялик брызгами. Поднятая волна толкнула в борт. «Дзонг!» С треском сломалось весло. Ялик прошёлся в притирку к пароходному борту и, оставляя за собой полосу содранной краски, проскочил под самым носом, вырвавшись на открытую воду. «У-у-у-у!» — протяжный гудок. Из-за кормы парохода выдвинулся пара дракар. Стальная голова дракона с металлическим скрежетом шевельнулась на длинной шее. В круглых стеклах глаз полыхнул огонь. Носовой дракон окутался дымом, и из его распахнутой пасти вылетел снаряд. Митя сгреб бабку в охапку и перевалился через борт. За шею держись! Да я тут ичняя сама доплыву! Отплевываясь водой, фыркнула старуха. Снаряд с грохотом врезался в ялик, разнеся его в щепы. Волны взметнулись, вода залила лицо, глаза, нос, хлынула в глотку, едва не вырвала бабку у него из рук. «Мамо!» Прогудели сочным басом, и рядом всплыл мужик средних лет. С бороды его текла вода. «Маманя!» Откликнулись с другой стороны, и второй, лет 35, вынырнул с другого боку. «Ну, нарежьте!» — ворчаливо отозвалась старуха. «От як дитьмы булы капушами, так и зараз вас, лишь за смертью посылать!» «Бабка, заткнись и плыви!» — рыкнул Митя. «Вперед, вперед!» — и погреб к берегу. Оба лоцмана, волоча на себе старуху, рванули за ним. Вода вскипела. «Очухались, наконец-то!» — злобно подумал Митя и успел только проорать. «Держитесь за меня! Все за меня!» Начнут спорить, потонут. «Ну, значит, и Дана с ними, не уговаривать же!» — мелькнула в голове и тут же остро укололо сожаление. Бабка увязалась сама, но была ему нужна, значит, он за нее отвечает. А она хотела спасти сыновей. Митя извернулся в воде и одной рукой успел ухватить старуху, а другой кого-то из ее сыновей, когда данычи на скале отпустили реку. Волна рухнула сверху силой каменной плиты. Вода была вокруг, вода была сверху, вода раскрывалась под ним голодной, жадной бездной. Его закрутило чудовищным водоворотом. Митя уже не пытался удержать остальных, а сам судорожно цеплялся за них, как цеплялся бы за кусок дерева. На руки, чуть не вырывая их из суставов, навалилась чудовищная тяжесть. По закрученной спирали они понеслись вниз, вниз, вниз. Мимо мелькали ошалевшие рыбины, обломки лодки, вертящийся снаряд. Водная спираль вдруг изогнулась, закачалась, как гигантский цветок, И принялась сжиматься. Вода накрылась головой. В груди нестерпимо жгло. Мыслей в голове не осталось. А потом не осталось чувств, боли, страха. Сознание заволокло черной пеленой, и... Он вдохнул. Воздух. Воздух хлынул в грудь. Яростное солнце обожгло лицо. Митя истошно заорал. Вертя как щепку, его несло вместе с волной и снова шарахнуло обводу с такой силой, что бабку вырвала у него из рук. Она забарахталась, рядом, молотя руками, по снова неподвижной воде. Шенки! Шенки! Плюясь водой, хрипела старуха. — К берегу, старая! Я сказал, к берегу! В два грибка Митя догнал ее и бесцеремонно пихнул в облепленный платьем зад. А берег... Берег был близко. Грибок. Еще один. Еще. Митя даже не сразу сообразил, что вдруг ударило его по ногам. Задергался и встал на пологое песчаное дно. Волоком протащил захлебывающуюся старуху за собой, колени подогнулись, и он рухнул под ее тяжестью, будто пытался поднять каменную плиту, окунулся с головой. Четыре сильные мужские руки подхватили его и выдернули из воды, как морковку из грядки. — Ой, дякую тебе, паныч, врятував, по Погроб жизни не забудем! — Налетевшие с двух сторон сыновья старухи выволокли его на поверхность. Разбрызгивая воду, бегом помчались к берегу. Старуха сидела у старшего на плече, как ворона на заборе. Младший тащил под руку спотыкающегося митью. С разбегу они выскочили на узкую травянистую полоску берега и, не сбавляя скорости, полезли вверх по обрыву. Бабка карабкалась впереди всех, цепляясь скрюченными пальцами за выступы и переползая с одного валуна на другой шустро, как ящерица. «Я подсаджу панычу! Тут невысоко! Мы тут с малочку лазаем!» — младший принялся с энтузиазмом пихать Митю под зад. «Сам!» — рявкнул тот, цепляясь кончиками пальцев за скальный выступ. Сам он, конечно же, не долезет, это невозможно, но лучше упасть и разбиться, чем какой-то мужик станет подсаживать его, как толстую купчиху, в коляску. Мышцы тряслись, как кисель, пальцы ныли, щеку он рассадил в кровь, пальцы ног, которыми то и дело приходилось упираться в скальные уступы, как в кипяток окунули. Когда сверху опять протянулись четыре сильные руки, и сыновья-старухи снова вытащили его, теперь уже на край скалистого берега. Подняться Митя не смог. Он лежал на поросших колючей травой камнях и хрипло надсадно дышал. — Ну, ось! Сдается, выбрались! — простонал старший бабкин сын, с трудом поднимаясь на ноги. — Спасибо тебе, паныч! Митя поглядел на мокрые рукава рубашки. Вышивки на них... Больше не было ни единой нитки, будто та растворилась в воде, как сахар в чае. Митя невольно кивнул. Вышитая тетушка-рубашка могла спасти его не меньше четырех раз, раз уж вытащила четырех человек. Главное — никому и никогда не рассказывать. А то ведь глупость какая — потратить настоящую данную рубаху на... Старуху татарку и ее сынков на Троицу ничтожных простолюдинов. Меня же не поймут. Тот же младший княжич Волконский, да кто угодно, никто не поймет. Мити было отчаянно неловко за собственную глупость. И вам, спасибо, Днепробатька Тадана, матенька. Ничтожные простолюдины крестились и кланялись реке. «Що кормите, поете, та живцам відпуска. Сыновья старухи поклонились еще раз, да так и замерли, изогнувшись как два крючка. С мокрых бород капало. Митя со стоном приподнялся на локтях и застыл с идиотски открытым ртом. И никакие навыки светской жизни не помогли.